Глава 9. Легкий ночной бомбардировщик У-2, переименованный в 1944 году в ПО-2, был машиной простой, даже, можно сказать, примитивной. Небольшой мотор, фюзеляж и крылья выполнены из древесины обтянутой перкалью, иначе говоря, полотном. Двухместный биплан еще до войны служил школьной летающей партой для начинающих летчиков в аэроклубах. Но грянула война. Из-за крайней нужды в самолётах и отсутствия лётчиков с высокой квалификацией, этот самолёт в начале войны служил во многих ипостасях — связным, санитарным, лёгким ночным бомбардировщиком. По отзывам пилотов, в управлении он был лёгок и прост, прощая даже грубые ошибки при пилотировании. Летали на нём начинающие пилоты, женщины и пилоты, отстранённые по ранению от полётов на истребителях и более тяжёлых и скоростных бомбардировщиках. Наши пилоты относились к У-2 снисходительно, находя в них в отдельных случаях преимущество перед другими типами лёгких самолётов, а немцы сначала презрительно называли их «росфанер». Но лётчики на У-2 заставили фашистских пилотов изменить мнение об этом самолётике. И было за что. Они бомбили по ночам с малых высот и попадали точно. Причём подкрадывались к цели на малом газу, когда работы двигателя почти не слышно. И получалось, что ночью самолётик не слышно и не видно, ведь ночных прицелов и радиолокатора ещё не было. И вдруг с неба на ничего не подозревающих отдыхающих солдат и офицеров падают бомбы. Поскольку в подавляющем большинстве на кукурузниках летали женщины, немцы их прозвали ночными ведьмами. Конечно, днём выпускать в воздух эти утлы и машины было для экипажа смертельно опасно. Скорость маленькая, вооружение почти никакого. Чтобы взять побольше бомб, часто и пулемёт не ставился. Для истребителей врага У-2 был лёгкой добычей. Вот в такую штрафную эскадрилью Михаил и попал. На маленьком аэродроме взлётно-посадочная полоса представляла собой узкую вытянутую поляну. Самолёты укрывали среди деревьев. После посадки два человека брались за хвост самолёта и закатывали его под маскировочную сеть. Кроме штрафников на аэродроме базировались и другие эскадрильи ночных бомбардировщиков, причём женские. Только вот отношение лётчиц к штрафникам было презрительно брезгливым. При нечаянных встречах лётчицы старались быстрее пройти мимо. Михаил как-то попытался завязать разговор с двумя лётчицами, шедшими в столовую. Но не тут-то было. Одна из них презрительно хмыкнула в ответ, вторая странно оглядела Михаила с головы до ног, фыркнула и отвернулась. Конечно, выглядел Михаил непрезентабельно. Выданная в госпитале бывшая в употреблении застиранная гимнастёрка, такие же бриджи, порыжевшие от долгой ноской кирзачи и петлицы рядового. И как контраст они в отглаженных гимнастёрках, синих юбках и с медалями на груди. К тому же офицерские звания. Одна капитан, вторая лейтенант, и ему явно не пара. Да Михаил и сам это почувствовал. Капитан ещё и добавил жёстко при неожиданной встрече. «Тебя послать или сам адрес знаешь?» Михаил смутился, пробормотал что-то типа «извините» и приотстал. Лётчицы продолжали идти. Вторая громко, явно в расчёте на то, что услышит приотставший Михаил, сказала подруге. «Прислали всяких уголовников до да трусов, смотреть противно, а ещё пытается клеиться». И не говорит, Ань, порядочные лётчики на истребителях да на бомбардировщиках летают, а в штрафниках одни... Последнее слово Михаил не расслышал, но и так было ясно, какого мнения лётчица о штрафниках. Стыдно ему стало за свой внешний вид, за то, что штрафник. Несмотря на то, что время было обеденное, аппетит в раз пропал, и есть совсем расхотелось, хотя час назад он готов был быка съесть. Он резко развернулся и направился на стоянку к самолёту. Хоть там все свои, такие же, отверженные. Никто подсмеивается и пальцем в него тыкать не будет. Штурманом-бомбардиром у Михаила был Антонюк Василий, летавший ранее на пешках и попавший в травники из-за того, что по ошибке сбросил бомбы на свои же позиции. Из-за сплошной облачности промахнулся с прицеливанием, вот бомбы и легли с недолётом, угодив вместо немецких траншей в свои. Его расстрелять сперва хотели, да заменили расстрел штрафной эскадрильей. Штурманом он был неплохим, да мелочи не учёл. Вроде попутного ветра, а с этим сложно. На разных высотах ветер может иметь разное направление и силу. Михаил уже летал с ним несколько раз. Учитывая свой горький опыт, Василий считал небесполезным время от времени давать некоторые наставления Михаилу перед вылетом. «Ты, главное, выдерживай курс, к цели планируй. Мотор на малых оборотах держи, а как бомбы сбросим сразу по газам и уходим». После сброса как можно быстрее высоту и скорость набирать надо, иначе свои же осколки в нас попасть могут. Да и немцы после первых же разрывов во все стороны полить начнут. Сам понимаешь, защиты у нас никакой. Из автомата или винтовки сбить можно. Василий обратил внимание на подавленный вид подошедшего Михаила. Ты чего не в духе? Михаил только рукой махнул. А, наверное, с ляучцами познакомиться хотел. «Меня обспросил спросил сначала. Мы уж тут к ним подкатывались». Горько усмехнулся Василий. «Мужиков-то на аэродроме почти нет. Кроме нас да и охраны. Так они нас и воротят. Вроде как они цац, а мы отбросы. Только пейзаж им портим своим видом. Ты до войны кем был? Лётчиком в гражданском флоте». «А я, представь себе, художником. В авиацию после призыва до штурманских курсов попал. За что штрафники определили?» Михаил рассказал о драке, в которой он убил уголовников. Не хотел убивать. Не настолько он кровожадный, но и безнаказанными оставлять их не мог. И про Людмилу рассказал, которую от грабежа спас, да сухим пайком накормил, и которая его же по наивности милиции издала. сдала. Василий слушал Михаила в полуха и думал о своём. «О, я ещё тебе не сказал. Женщины любят успешных, у которых положение, деньги, слава, а ты сейчас никто». Со стороны на себя посмотри. То-то партизан, а не боец Красной Армии». «Да я и есть партизан», — согласился Михаил. «У штрафника прав меньше, чем у любого бойца строевой части. Сами виноваты. И ты, и я. То ли только для себя, то ли ещё и для Михаила рассудил Василий. Потому нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Михаил, безразлично махнув рукой, улёгся на траву под крыло биплана. После ночных полётов хотелось одного – спать. А ещё обида какая-то в душе свербила после встречи с женщинами-лётчицами. Ему ведь просто поговорить с ними хотелось, женского общения не хватало. «Да чёрт с ними, мне уже недолго в штрафниках летать», – подумал Михаил и уснул. Проснувшись, он сходил в столовую вместе с Василием поужинать. Обеденные столы для штрафников стояли в столовой отдельно от остальных. На стоянке их встретил механик и доложил о готовности самолёта к вылету. Экипажу уже стало известно, что необходимо было уничтожить населённый пункт со скоплением живой силы и техники врага, причём основная роль отводилась женским эскадрильям. Небо быстро темнело. Сначала взлетели обе женские эскадрильи, потом черёд дошёл и до штрафников. Летели поодиночке. Какой групповой полёт может быть ночью? Столкнуться можно в два счёта. Ведь зажигать аэронавигационные огни нельзя, с земли обстреляют. Передовую прошли на высоте 300 метров. Михаил, уловив сигнал штурмана, поднёс к уху резиновый шланг переговорного устройства и услышал его голос. «Держи курс пять градусов». Михаил плавненько довернул вправо. Километров через 10-15 показалась цель. Собственно, курс теперь виден и так, поскольку населённый пункт горел. Женские эскадрильи отбомбились по нему раньше. «Так, держи и снижайся». Михаил сбросил газ, самолёт планировал на цель. Летучесть у тихоходного биплана по сравнению с Яком была просто феноменальной. Выключи мотор у Яка, и он почти камнем падает. Здесь же Михаил убрал газ до минимума, а самолётик высоту лишь едва потерял. И теперь перед целью высота была чуть больше двухсот метров. «Три градуса влево». Это штурман корректирует курс. И самолётик сразу вспухает, полегчав от сброшенных бомб. Михаил сразу дал газ и взял ручку управления на себя, набирая высоту. Вираж вправо, пора уходить на свой аэродром. Задача выполнена. Уж куда они попали, а куда не попали, неизвестно. Но внизу, в селе, занятом немцами, горят избы, боевая техника. Запах дыма чувствуется даже на высоте. Но и немцев в долгу не оставались. Стреляли в небо из пулемётов и автоматов. Прожекторов не было. Звук слабенького мотора У-2 тоже невозможно было услышать за разрывами бомб и гулом огня. Потому они и стреляли наугад. Но, видно, зацепили такие пули самолетик. самолётик. Мотор несколько раз чихнул и остановился. Остро запахло бензином. В расчалках крыльев свистел ветер, а неподвижный винт торчал впереди капота. Михаил посмотрел на приборы. Высота всего 370 метров. «Василий, сколько до передовой?» «Не дотянем, больше 20 километров». «Вот неудача». Михаил свесил голову за борт. Надо было подыскивать место для посадки. Для У-2 места немного надо. Сотни метров с запасом хватит. Только как в темноте углядеть эту площадку?» Штурман закричал без всякого переговорного устройства. «Слева, слева, пустырили поле? Поворачивай!» Михаил нажал правую педаль. Штурману надо верить. Карту местности он на зубок знает, да и смотрел Михаил вправо, потому и не заметил площадку с другой стороны. А площадочка теперь перед носом, и с обеих сторон от неё лес темнеет. Как только в темноте Василий Поляну это углядел, неужто как кошка в темноте видит? Лишь бы площадка относительно ровная оказалась, а если это участок вырубленного леса с пеньками? Но на этот раз повезло. Только посадка чуть жестковатой получилась. Колёса шасси ударились о землю, самолёт подпрыгнул, но потом побежал по земле, слегка подпрыгивая и покачиваясь, и остановился. Лётчики прислушались, стояла оглушительная тишина. Потом Василий щёлкнул привязными ремнями и выбрался из кабины. «Чего сидишь?» – обратился он к Михаилу. «Уходить надо!» «Не торопись. Я думаю, затащим самолётик в лесок, дождёмся утра и посмотрим, что с двигателем. Может, удастся исправить?» «Я в технике мало что понимаю. Не моё это». «Конечно. Художники – люди творческие. Им не до техники». Михаил выбрался из кабины и прошёл к близкой опушке. «И закатить самолёт под деревья можно запросто». Взявшись вдвоём за хвост, они развернули самолет оперением вперёд, поднатужились, а дальше уже легче было. Покатили аэропланчик. Они завели его под деревья, и даже нос самолётика из-под веток деревьев не выглядывал. «Ну вот, другое дело». Михаил удовлетворённо оглядел укрытую ветвями деревьев машину. «Теперь отдохнуть можно». «А если немцы?» «Убегать будем, отстреливаться же не из чего. Или у тебя пистолет есть?» Откуда? Я ж штрафник. Вот я и говорю, убегать. Они сели под дерево на мягкую подстилку из опавшей хвои. Василий грустно проговорил. Через полчаса нас или погибшими, или предателями считать будут. Почему через полчаса? Топливо у нас через полчаса закончится должно. Если не вернемся, да черт с ними. Досадливо отмахнулся Михаил. Отсюда еще выбраться надо. «Ага, на цель у тебя никто не видел. И где ты был, где сидел, неизвестно. Может, немцам наш секреты выдавал. И много ты секретов знаешь, чтобы их выдать. Но только если расположение аэродрома». «Не густо, потому сиди спокойно. К немцам резона идти нет, сдавать-то им нечего. А с пустыми руками не солидно». Михаил засмеялся. Василий шумно выдохнул. «Я уж испугался был, когда ты про немцев заговорил. Решил ты всерьёз». «Ты что, сдурел?» Я хоть штрафник, человек для особистой женщин падшей, но понятие о чести, о родине и долге перед ней у меня есть. Прости, обидеть не хотел. Не извиняйся, но больше так думать даже не моги, прибью. Пилоты замолчали и молча сидели довольно долго. Под утро стало заметно прохладнее. Даже попрыгать пришлось, чтобы согреться. Само собой здесь не юг. Днём солнце греет, лето всё-таки, однако ночи прохладные. «И комарьё ещё, да так и зудят над духом». На востоке начало светлеть. Где-то далеко залаяли собаки. «Не нас ли с собаками ищут?» – всполошился Василий. «Не должны. Ночь у нас не видно было. Мотор не работал, стало быть, и не слышал никто. Теперь надо сидеть тихо и из леса не показываться. Даст Бог, пронесёт». Рассвело. Михаил стал осматривать мотор. Двигатель цел, свечи, провода, всё на месте – Ни одной царапины. Но ведь пахло бензином, когда мотор заглох. Пальцами он начал ощупывать бензопровод. Есть. Нашёл. Шальной пулей перебило бензопровод, тоненькую трубочку, ведущую от бензобака к мотору. Надо же, ровно срезало, как бритвой. Тут и дело-то. Найти кусок резинового шланга и надеть на перебитые концы. Но это легко сделать на аэродроме, когда под рукой есть и шланги разных диаметров, и хомуты для них. До да с для затяжки ещё ладно, но будет бензин подсачиваться – переживём. Где шланг взять? И кусочек-то нужен небольшой, сантиметров восемь. Десять – так уж совсем хорошо». Михаил стал осматривать моторный отсек. Пожалуй, вот от этого шланга можно отрезать небольшой кусок. «Василий, у тебя нож есть? Не положено штрафнику. Я тебя не спрашиваю, что положено, а что не положено. Острое что-нибудь есть?» Василий со вздохом полез в кабину, покопался там и протянул Михаилу перочинный нож. «Но, «Ну, видишь, а не положено, не положено. Вот заложу я тебя особисту». «Ты ж сам попросил», — растерянно проговорил Василий. «Успокойся, пошутил я», — усмехнулся Михаил. Лезвие у ножа было короткое и туповатое, но кусок резиновой трубки Михаил отрезал. Надел отрезок на концы перебитого бензопровода. «Закрепить бы их чем-нибудь». От вибрации мотора резина соскочить с трубки может, тогда опять садиться придётся. Но дважды с вынужденной посадкой вряд ли повезёт. Михаил снял сапоги, стянул бриджи. «Ты чего удумал?» – изумился Василий. Михаил молча отрезал завязки от исподнего ущиколоток и снова обулся. Уже бывшими завязками туго перетянул концы резиновой трубки. «Может и ненадолго, но сколько-то продержится, глядишь, успеем долететь». «Похоже, исправил я двигатель. Когда вылетать будем?» «Может, ночи дождёмся? Днём или с земли собьют, или мессеры в воздухе настигнут?» «Так-то она так. А тут днём немцы на нас наткнуться могут. Или местные жители. Что предлагаешь?» «Сейчас и взлетать. Набреющим, над головами. Глядишь на наглости и вывезет. Рискованно?» «Конечно. А без риска на войне как? Давай выкатим его на поляну». Лётчики, пригнувшись, обошли ближнюю полосу леса. Никого. Вернувшись, они ухватились за хвостовые элементы биплана, напряглись и, крякнув, сдвинули самолёт с места. Дальше легче. Уже меньшими усилиями они вытолкнули его из-под деревьев. «Ты прокручивай винт», — предложил Михаил Василию, «а я ручным шприцем подкачаю». Михаил забрался в кабину, открыл бензокран, подкачал ручным насосом бензин. Василий несколько раз провернул воздушный винт. «Зажигание!» Михаил включил лобу магнета. Василий с силой дёрнул за лопасть винта и отскочил. Мотор чихнул и завёлся. «Завёлся!» Михаил чуть не заорал от радости. Василий обежал самолёт, держась от винта подальше, и забрался в кабину. Михаил услышал, как щёлкнули замки привезных ремней. «Поехали!» Почти по-гагарински крикнул Михаил и добавил газу. Самолетик выбрался на поляну и начал разгон. Михаил поглядывал на указатель скорости. «Пора!» Пилот плавно потянул на себя ручку и У-2 легко взмыл в небо. Михаил посмотрел в зеркальце заднего вида, установленное на стойке центроплана. В нём было видно довольное лицо Василия. Ах, рано успокоился штурман!» Надо ещё до своих долететь, а это сложно. Самолётик фанерный, защиты броневой, как у штурмовика, нет. И скорость маленькая. Максимальная, при полных оборотах мотора, всего-то 150 км. Но на таком режиме можно лететь не больше 5 минут, иначе мотор перегреется. А нормальная, эксплуатационная, 110 км в час. А это, как ни крути, отличная мишень для желающих пострелять. Учитывая, что немцы яро ненавидели У-2, так беспокоившие их по ночам палить будут из всех стволов. Одно спасение — лететь на бряющем как можно ниже и на малом газу, чтобы звуки мотора были тихими. На выхлопном коллекторе и так стоял шумопламягаситель. Без него ночные полёты были бы невозможны из-за того, что пламя выхлопа слепило лётчика. Но звук у него всё равно получался изрядным. Они так и поступили. Пилот шёл над землёй, едва не касаясь колёсами шасси кустарников, ведь шасси на У-2 не убирались. Нырял в ложбинки, вжимался в просеки в лесу, несколько километров даже над рекой летел. Один из берегов у неё высокий, скрывал самолёт. Михаил сосредоточился на пилотировании и видел сквозь целлулоид козырька только узкий сектор обзора перед собой. Малейшая ошибка и катастрофа. Василий сзади бубнил чего-то в переговорное устройство, но Михаил не мог отвлечься. Слева вдалеке раздалась пулемётная очередь. Может, по самолёту, может, уже над передовой. Михаил мельком глянул вверх. Высоко, от тысячи на трех метров, летела парочка истребителей, но вряд ли они могли заметить их маленький самолётик. Он так и не разобрал, свои это были истребители или чужие. По борту раздались шлепки. Это Василий стучал, требуя взять в руки переговорное устройство. «Чего тебе? Видишь, занят? Сергей, мы уже над своими летим. Только что передовую перемахнули. Набирай высоту». Оф. Такого приятного известия Михаил не слышал давно. Он добавил газу и вверх. Смахнул рукавом под лба схлынуло чудовищное напряжение. «Левее двадцать градусов», – скомандовал Василий. Они вышли примёхонько на свой аэродром. Михаил не делая лишних движений убрал газ, притёр машину на три точки на полосу и зарулил к стоянке. К самолёту бросились механики спора развернули и хвостом вперёд, подкатили под деревья. Над позициями наших войск, над аэродромами часто висела рама, как называли немецкий двухфюзеляжный самолёт разведчик Фоке Вульф 189. Потому днём старались убрать самолёты и другую военную технику в укрытие. И не от хорошей жизни. Следом за рамой часто прилетали бомбардировщики, поэтому усложнять себе и так непростую фронтовую жизнь никто не хотел. Михаил и Василий выбрались из кабины, их тут же обступили лётчики и свободный техперсонал. «Вас уже не ждал никто, думали сбили немцы!» «Ну да, было такое, обстреляли нас, бензопровод сволочи перебили. Площадку для вынужденной просто чудом удалось найти. Подремонтировались маленько и домой». Вы бы парни по капитальнее исправили бензопровода, заодно посмотрели, что там в капоте. Я ведь на скорую руку все делал. Механики полезли под капот, а Михайлов Василий направились в штаб эскадрильи доложить Комеску о своем возвращении и о выполненном задании. Но садитесь и давайте поподробнее, а то я уж собрался на вас похоронки писать, распорядился Комеск. Михайлов Василий все подробно рассказали о вынужденной посадке за линией фронта, о ремонте бензопровода подручными средствами, ночёвке в лесополосе под носом у немцев и удачном возвращении. Командир только головой покрутил, не переставая удивляться. «Молодцы! Выкрутились из ситуации. Свои жизни сумели сохранить и самолёт сберечь. За выполненное задание и проявленную смекалку объявляю вам благодарность. Идите отдыхайте. Ночью снова полёты». «Служим Советскому Союзу!» – дружно гаркнули Михаил и Василий. Пилоты направились в столовую. Хотелось кушать, война войной, а обед должен быть. Вроде время ещё и не обеденное, но пилотов покормили. Они вышли на крыльцо, Василий потянулся. «Эх, сейчас бы водочки-стаканчик!» – размечтался. «С чего бы это?» «Пойдём, отойдём немного!» Они отошли к казарме. Василий объяснил. Ты знаешь, я и хотел вернуться, и боялся. Думаю, вот приземлимся сейчас, а нас к особисту душу мотать. Где были, что делали на вражеской территории. Мы и так штрафники, нам веры нет. А тут прилетели аж через десять часов. А ну как подозрение у особистов могут возникнуть. Да может, вас немцы уже завербовали. Типун тебе на язык. Фу, пока вроде обошлось. Ты скажи лучше, где ты так бреющем научился летать? «Ну и натерпелся я страху. Колёсами шасси ветки ломал, едва не по головам у немцев». «Да уж», — вспомнил Михаил свою работу на кукурузнике. «А немцев-то я и не видел. Одна забота была, не врезаться бы во что-нибудь». «И что, не видел даже, что по нам из пулемёта стреляли?» «Слышал, так вроде далеко, да и некогда было смотреть». «Рисковый ты парень, где научился таким манёврам?» «Я ж тебе говорил, до войны лётчиком был». Приходилось в сельхозавиации поля от вредителей обрабатывать. Там и научился. Разбрызгивать химикаты только с бреющего полёта надо. Я раньше думал, что бреющий полёт – метафора преувеличения. Казалось, правда. Но, честно скажу, тебе мне не понравилось. Страшно очень. Я, как сели, пальцы от бортов едва оторвал. Даже занемели. Ты пальцы береги, тебе ими ещё рисовать после войны. Когда она ещё кончится? Да и будем ли живы? Непременно. А война, конечно, не скоро ещё закончится. Она ведь только началась. Михаил едва не ляпнул про победный май 1945 года, но вовремя удержался. Далее выспались, пообедали и на стоянку. А там удивились. Вместо бомб в кабину штурмана пачки бумаги загрузили. Оказалось, листовки на немецком языке. «Отдел пропаганды привёз. Разбрасывайте над передним краем в ближних тылах. «Надо немцам объяснить их положение. Не все же они оголтелые фашисты. Может, одумается, кто оружие сложит, на нашу сторону перейдёт», — на полном серьёзе объяснил подошедший политрук. У Михаила заходили желваки на скулах, но он сдержался, вовремя вспомнив, что он находится в штрафной эскадрилье. Хотел он политруку сказать, что врага бить надо, смертным боем бить, пока не издохнет. А кому живым повезёт уползти назад в Германию, так чтобы он и внуком своим дорогу к нам заказал. А он — листовки. Сколько бумаги зря извели, лучше б сам раздали, письма домой написать или на самокрутке. Больше пользу было бы, но приказы в армии не обсуждают. Стемнело. Сначала вылетели женские эскадрильи, а потом уж как повелось штрафники. Самолёт Михаила поднялся последним. Когда добрались до линии фронта, штурман скомандовал «Иди вдоль передовой». Василий разрывал руками тонкие бечевки, перетягивающие пачки бумаги, и сбрасывал за борт стопки листовок. Они разлетались и, кружась, как большие хлопья снега, опускались на землю. И немцы снизу не стреляли, не хотели себя обнаруживать. Ночью любая вспышка света далеко видна, выстрелишь, а тебе на голову с небесного тихохода бомбочки посыплются. В этот раз они вернулись быстро, весь полёт едва в полчаса уложился. Михаил трижды моргнул аэронавигационными огнями, на короткое время вспыхнул прожектор, осветив посадочную полосу. Едва колёса самолёта коснулись земли, он тут же погас. Немцы не дремали, их разведчики тоже летали по ночам, выискивая пылевые аэродромы и передвижение техники. «Любая колонна, хоть танковая, хоть автомобильная, на марше фары включит». Хоть на фарах и стоят маски с узкими щёлочками, или стекло на них синей краской закрашено, а всё равно с воздуха видно. Вторым, третьим и четвёртым заходами уже грузились, как обычно, бомбами. Если загружались по норме, то брали на борт 120 килограммов. С перегрузом, когда бензобак уже ополовинен, 150 килограммов. Бомбы брали в основном противопехотные, по 10-25 килограммов каждая. А, скажем, пятидесятку или сотку подвешивать было просто некуда. Зато бомбили точно, несмотря на темноту. Глаза адаптировались и чётко различали окопы, траншеи, пулеметные гнёзда и небольшие постройки. Были мастера своего дела, которые ухитрялись бомбой прямо в окоп вражеский угодить или в траншею, чтобы враг даже в своём окопе не чувствовал себя в безопасности. Бомбардировщики серьёзные, вроде ПЕ-2, бомб на борт брали больше, калибром крупнее, но точность попадания была ниже. За эффективность бомбометания немцы ненавидели У-2. Гитлер за каждый сбитый истребителем кукурузник награждал пилота железным крестом, чего не происходило, если Мессер сбивал советский бомбардировщик или штурмовик. Хотя асы, сбившие за войну по 300-400 самолётов у немцев и были, например, Эрик Хартман, наши асы планку в 70 самолётов не преодолели. Да и таких были единицы, вроде Покрышкина и Кожедуба. Последний пятый за ночь вылет был уже под утро. Было ещё темно, но далеко на востоке небо уже серело. Подвесили бомбы, взлетели. Однако обнаружилось, что по переднему краю сегодня уже успели до них пройтись бомбами. Поэтому Михаил забрался подальше. Они зашли на цель, деревню Мельникова, а над ней уже наш У-2 старается. И неспроста. Внизу взрывы, сразу стрельба началась. У немцев в деревне Эрликон оказался. Автоматическая скорострельная 20 миллиметровая зенитная пушка. Для поражения целей, летящих на высоте до 2000 метров, очень эффективная штука. Михаил постарался курсом на пушечку эту выйти. А Василий все бомбы разом и сбросил. Пилот дал по газам и с набором высоты стал уходить. Сзади внизу жахнуло так, что самолёт воздушной волной подбросило. Это и понятно. Все бомбы разом взорвались. Зато зенитка замолчала. Да и рядом мало что могло уцелеть. Михаил заложил вираж. Надо домой возвращаться. В полубоя они не заметили, как другой У-2 исчез из поля зрения. Минут десять они летели спокойно. Потом пилот услышал шлепок ладони по борту. Михаил взял в руки переговорную трубу. «Погляди слева, по-моему, самолёт на земле горит из наших». Михаил повернул голову. Внизу на земле в самом деле что-то горело, но не сильно. Может, костёр. И всё-таки Михаил заложил крутой вираж, снизился, и как только он углядел. На поле лежал скопотировавший У-2. Винтом в землю хвост в небо глядит. Самолёт горел. Пламя пока было не сильным, видимо, перкаль, которой было обтянуто оперение, уже сгорело, а фанера не столько горит, сколько тлеет. Конечно, когда огонь доберется до бензобака или масляного бака, гореть будет здорово, если сразу не взорвется. Кому-то из штрафников не повезло. Других быть не должно. Авария явно произошла недавно. А ведь штрафники вылетали в последнюю очередь. Не тот ли это у два, что бомбил деревушку перед нами? Надо попытаться выручить своих товарищей, им в немецком тылу оставаться никак нельзя. У школе когда-то на пешке сел и экипаж командира вывез, то почему не попробовать? А ведь у пешки на неподготовленном поле куда больше шансов было разбиться при посадке, чем у кукурузника. У пешки посадочная скорость в два раза больше, тем более что и ориентир на земле есть, горящая машина. Она же как маяк высоту показывает. Ночью при приземлении ориентироваться по высоте – это самое сложное. Михаил убрал газ, спланировал и приземлился у горящего самолёта. Пробежал на колёсах по полю, подпрыгивая на кочках, развернул самолёт и подрулил поближе к гибнущей машине. Не глуша мотор, он выбрался из кабины, оглянулся. «Ты чего сидишь? Помогай, вдруг наши ещё живы!» Василий стал отстёгивать замки ремней, а Михаил уже спрыгнул с плоскости на землю и бегом кинулся к горевшему самолёту. Вскочив на центроплан, он заглянул в кабину. пусто. Во вторую. Никого нет. Ремни расстёгнуты, парашюты на месте. Стало быть, пилоты должны быть где-то здесь, не покинули самолёт в воздухе. «Василий, иди вправо, я влево. Ищи, они где-то здесь, потому что парашюты в кабине». Сам побежал влево от самолёта, описывая полукруг. «Плохо, если пилоты уже успели уйти далеко от самолета, ведь горящая машина явно привлечет внимание немцев. Торопиться надо, как бы и самим в беду не попасть», – на бегу размышлял Михаил. Внезапно он запнулся обо что-то и упал, растянувшись во весь рост. И тут же раздался стон. «Человек?» Приподнявшись, Михаил протянул руку и стал ощупывать землю вокруг себя. Рука наткнулась на что-то мягкое. «Точно человек. А если стонет, значит жив. «Василий, помоги!» Вдвоём они донесли пилота до своего самолёта и кое-как усадили его в заднюю кабину. Причём у Михаила вызвало удивление странная гибкость и лёгкость его тела. Однако задумываться над этим ни времени, ни желания у него не было. «Пошли со мной!» – позвал Михаил Василия. «Где-то там и второй должен быть!» «У этого всё лицо в крови! Сам он от разбитого самолёта не ушёл бы! Кто-то ему помогал, значит, искать надо!» Михаил с Василием бросились к тому месту, где нашли раненого. «Вася, ищи, хоть руками по траве шарь!» «Серёга, сматываться отсюда надо, да поскорей, немцы могут нагрянуть скоро!» «Сам знаю, меньше болтай!» Вдруг из темноты раздался голос. «Руки вверх!» «Не дури, свои мы!» – сказал Василий, и вдруг изумился. «А голос-то женский!» «Поднимите руки, а то стрелять буду!» – щёлкнул затвор пистолета. Михаил выругался. «Твою мать, да сейчас немцы нагрянут, сматываться надо!» Он демонстративно повернулся и пошёл к своему самолёту. Если хочет, пусть стреляет. Рядом пристроился Василий. «Ей-богу, дура! Кинулись спасать!» Михаил поставил ногу на центроплан, собираясь забраться в кабину, но Василий его остановил. «Подожди, а как же я? В кабине ведь раненый». «Раненая. Наверняка тоже лётчица. Не понял, разве что экипаж женский». «Давай сделаем так. Я её приподниму и подержу. А ты в кресло сядешь, и я её тебе на колени посажу». Рядом с самолётом появилась фигура. «Парни, а я?» – всхлипнула лётчица. «Ты ж стрелять у нас хотела». «Откуда мне было знать? Вдруг вы немцы?» «Ты что, слепая и глухая? Не видела, как мы сели? И самолёт наш не видела?» Василий едко добавил. «И места у нас больше нет». В самом деле, на самолёте две тесные кабинки, где только двое и помещаются. С трудом можно в заднюю кабину двоих втиснуть, где один будет сидеть на коленях у второго а вот в переднюю кабину двоих не посадишь. Будет невозможно управлять самолётом». Женщина-пилот, видимо, сама поняла ситуацию и упавшим голосом спросила. «Что ж мне делать? Застрелиться?» «Ага, давай. Сначала в нас стрелять хотела. Теперь сама», — огрызнулся Василий. Михаил молчал, просчитывая варианты. «Самолётик берёт на борт, кроме лётчика и штурмана, 120 килограммов бомб. Сейчас бомб нет, к тому же 90-литровый бензобак полон только на треть. По весу, похоже, можно взять, однако тяжеловато, но взлететь можно. Только куда её посадить? Места в кабинках нет. Вдали послышался треск мотоциклетных моторов, метнулся луч фары. Времени на обдумывание не оставалось. Решение пришло мгновенно. «Растёгивай ремень», — сказал он лётчице. Та сначала торопела, потом схватилась за кобуру. Сначала я тебя застрелю, а потом сама застрелюсь. Дора, как и есть Дора? Слышишь мотоциклы? Это немцы. Лезь на центроплан, ложись в к фюзеляжу и пояс расстегни. Женщина подчинилась. Ситуация была критической, выбирать не приходилось. Михаил подтянул её поближе к передней кромке крыла и пристегнул поясом к растяжке. Попробовал пояс на прочность, сильно его дёрнув. Ремень был хороший, офицерский, прочный, из свиной кожи. «Ты что удумал?» – спросила ничего не понимающая женщина. «Видела, как в Тушино на парадах парашютисты Су-2 прыгали?» «Так они на крыльях стояли, по одному с каждой стороны. А ты лёжа полетишь, можно сказать, спальное место». «Я боюсь». В голосе женщины послышались панические нотки. «Пусть вот он ляжет», – она показала на Василия. «Он мужик и весит значительно больше тебя. Нас же кренить будет. Сама бы подумала. А ещё пилот». Долго говорить было некогда. Михаил уселся на сиденье, щёлкнул привязным ремнём, а в голове мелькнуло. «А может, и не стоит пристёгиваться? Случись чего, покидать самолёт проще будет». И тут же устыдился своих мыслей. «На четверых два парашюта. Они-то с Василием выпрыгнут, а лётчицы...» «Нет уж. Он теперь отвечает за всех. И права на ошибку у него нет. Приземляться будут все. А если не повезёт, значит никто. Он мужчина» и ответственность за принятое решение лежит на нём. Самолётик начал разбег. Чёрт, темнота, и что впереди, совершенно не видно. тужно ревя моторами, У-2 поднялся в небо, и буквально через несколько минут под колёсами промелькнули немецкие мотоциклисты. «Бомбу бы на них сбросить или из пулемёта прочесать», — подумал Михаил. Михаил начал набирать высоту, однако встающее над горизонтом солнце осветило самолет. Внизу еще темно, а они на виду, и температура масла в двигателе приближалась к критической отметке — девяносто пять градусов. Одержать мотор на таком нагреве долго нельзя. В двигатель залито касторовое масло, и при температуре немногим за сто градусов оно вспыхнет. Михаил немного убрал газ и снизился. Теперь другая беда. На пониженных оборотах начала падать скорость, а с ней и высота. Что за жизнь пошла? Даёшь обороты, двигатель греется, пожаром грозит, сбросишь газы, скорость и высота падают. Да ещё ручка управления в сторону тянет, сказывается несбалансированный вес на одной стороне и несимметричное обтекание воздухом. Самолётик-то весит всего 665 килограммов. Для него 50 килограммов уже чувствительно, а лётчица в комбинезоне наверняка на 60 потянет. Снизу к самолёту потянулись трассирующие очереди. Михаил заложил левый вираж со снижением высоты, видимо, солнце дало блик на козырьке или винте. Женщина на крыле от страха взвизгнула. Конечно, ей приходилось туго. В полуметре от головы сверкал винт, била сильная воздушная струя, в уши грохотал выхлопными газами двигатель. А тут ещё Михаил виражи закладывает. Он и не хотел бы пируэта в воздухе выписывать, а приходится. Лишь бы скорость не упала. Тогда одно неосторожное движение рулями может привести к срыву в штопор. Вывести из него перегруженную машину с нарушенной центровкой трудно, а может быть и невозможно. У два из штопор выходил легко на раз-два, но делал это в штатном режиме, без асимметричного перегруза. Кое-как-то, добавляя газ, то сбрасывая его... Когда температура масла поднималась до критической, Михаил дотянул до аэродрома. Теперь бы ещё на полосу попасть. «Василий, быстро курс!» А штурман уже готов докладывать. «Семь градусов вправо!» Медленно сбрасывая газ, Михаил планировал, находясь в страшном нервном напряжении. Если не дотянет до полосы, добавлять газ, исправляя ошибку, будет поздно. Перетяжелён самолёт. На второй круг не уйдёт. Значит, садиться надо с первого захода, второй попытки может не получиться. Помогало ещё то, что темнота рассеялась, стало хоть что-то видно. Михаилу удалось посадить самолёт на основное шасси, потом уже опустил хвост. Получилось мягко, осторожно, даже бережно. Уже в конце пробега выключил зажигание и перекрыл бензокран. По инерции направил самолёт ближе к санчасти. На стоянках многие видели, что с самолётом что-то не так. На центроплане слева темнеет фигура. Из задней кабины две головы торчат. К самолёту рванули механики, техники, прибористы и отлетавшие пилоты, которые ещё находились у своих самолётов. Из санчасти, почуяв неладное, выбежал фельдшер. Не каждый день самолёты к ним подруливают. Михаил выбрался из кабины на крыло. Отстегнул налётчица ремень, которым она была пристёгнута к растяжке. «Вставай, прибыли! Багаж только не забудь!» – пошутил он. Но женщина обеими руками вцепилась в стойку тахометра, торчавшую из центроплана. Пересохшими губами она прошептала. «Руки, помоги отцепить!» Михаил по одному разжимал пальцы, онемевшие от мёртвой хватки. Досталось ей. Конечно, страшно было. Иной мужик на её месте штаны бы обмочил. Михаил помог ей слезть с центроплана, буквально стащив на землю за ноги. А с другой стороны самолёта набежавший люд вытащил тело раненой лётчицы. Уложив её на носилки, они бегом кинулись в санчасть. Только теперь, почувствовав невероятную усталость, Михаил сбросил с себя телогрейку и без сил опустился на землю, прислонившись спиной к колесу шасси. Он тут же ощутил странный холод во всём теле и, когда стал ощупывать одежду, понял, в чём дело. Гимнастёрка под телогрейкой была насквозь мокрая от пота. Из кабины вылез Василий, размял затёкшие суставы. «Гроде лёгкая, а все колени отсидела», – посетовал он. «Не жалуйся, вон какая девушка у тебя на коленях сидела», – пошутил кто-то из техников. Увидев неладное, к самолёту подошёл командир полка. Все вытянулись по стойке смирно, к майору шагнула лётчица. Товарищам полка. «При выполнении боевого задания была сбита и села на вынужденную посадку на оккупированной территории. Самолёт сгорел. Штурман Климук ранен. Рядом с нами сел У-2, фамилию лётчика не знаю. Он нас вывез с места посадки», — чётко доложила она. «Но-ка, «Ну но ну ка кто у нас герой?» Майор обвёл взглядом собравшихся. Все как-то подались назад, и получилось, что Михаил с Василием оказались впереди. «Из штрафной эскадрильи», — сразу понял майор. «Так точно. Пилот красноармеец Борисов. Штурман-бомбардир красноармеец Антонёк. Благодарю за службу. Служим Советскому Союзу». «Товарищ майор, разрешите обратиться». Нарушила внезапно наступившую тишину женщина-пилот. «Обращайтесь». «Поступок и в самом деле геройский. Наградить бы их», – выступила вперёд спасённая лётчица. «Не могу, Лебедева. Штрафников к наградам представлять не положено». Тогда срок скостить, не унималась женщина. Тоже не в моих силах. Их трибунал приговорил. И я решение трибунала изменить не вправе. Женщина от досады закусила нижнюю губу. Хлопцы, как же вам это удалось? Полюбопытствовал майор. Желая услышать из первых уст историю невероятного спасения женщин-пилотов, лётчики и техсостав, свободные от полётов и работы, придвинулись поближе. «Это штурман у меня молодец. Глазастый», — сказал Михаил. «Он заметил, что самолёт лежит на земле, и хвост у него горит. Я и сел. А остальное вы уже знаете». «Да, спасённых мы видели. А как тебе в голову пришло лётчицу на центроплане положить?» «Но не бросать же у немцев боевого товарища. Тем более, что они на мотоциклах к месту вынужденной посадки уже ехали. И времени долго раздумывать у нас просто не было. Раненую ту сразу во вторую кабину определили. К штурману» а пилота пришлось поясным ремнём к растяжке пристегнуть, чтобы ветром с крыла не сдуло. И потихоньку на аэродром. А одно плохо было. Двигатель в полёте грелся. Думал, не дотяну. Окружающие слушали с интересом. Рассказ поучительный, тем более, что и в дальнейшем такие знания могут пригодиться. Внезапно лётчица всплеснула руками. «Ой, надо же узнать, как там Татьяна!» В голове у Михаила вдруг сверкнула догадка. А не те ли это лётчицы, с которыми он познакомиться хотел, да они его отшили. У раненой лицо в крови было, да и темно, сложно узнать. А вот пилот… Но женщина уже повернулась и побежала в санчасть. Механики подхватили самолёт за хвост и покатили его на стоянку. Лётчики окружили Михаила и стали расспрашивать, как себя вёл самолёт в воздухе. Зашёл чисто профессиональный разговор. Как водится, начали рассказывать разные случаи. Поговорив с полчаса, стали расходиться, а Михаил с Василием направились в столовую. Надо было завтракать и спать. Через час аэродром как будто вымер. Ведь летчики и техсостав трудились ночью и отсыпались днем. Михаил спал на стоянке, на чехлах. Нравилось ему отдыхать на природе. Воздух свежий, не то что в казарме. Пахнет гуталином, хлоркой и еще бог знает чем, чем-то казенным. Да и мужики храпят во сне так, что стёкла дребезжат. Попробуй-то усни. Проснулся он ближе к вечеру от ощущения, что кто-то стоит рядом. Открыл глаза и увидел перед собой женщину-пилота. Заметив, что Михаил проснулся, она улыбнулась. «Най здоров ты спать, лётчик. Я уже с полчаса здесь стою. Всё не решаюсь тебя разбудить». «А чего меня будить? Сам проснулся». Михаил встал, руками растёр лицо. Да и лежать, когда женщина стоит, как-то неудобно. Лётчица протянула ему руку для рукопожатия. «Лебедева! Я уже знаю, майор говорил. А вас как? Должна же я знать, как зовут моего спасителя?» «Красноармеец Борисов», — официально представился Михаил. И после секундной задержки добавил. «Штрафник, уголовник и трус. А ещё человек непорядочный, поскольку летает не на истребителе или бомбардировщике, а на У-2». Щеки Лебедевой вспыхнули багрянцем, видно было, что она хотела ответить колкостью, но не нашлась, что сказать, и потому немного не в попад и запинаясь, проговорила совершенно неестественную в таких случаях фразу. «Меня Верой зовут». «Меня Сергеем», — ответил Михаил. «Да высадить». Он галантно указал на самолетные чехлы, с которых только что поднялся. Летчица уселась, на этот раз она была без комбинезона, в гимнастерке и юбке. Михаил увидел капитанские петлицы и поблескивающий на груди Орден Красной Звезды. Не то что у Михаила. На застиранной гимнастёрке ни одной награды. И голубые петлички девственной чистоты. Рядовой. Как там раненая? В себя пришла. Порезов и ушибов много. Сотрясение головного мозга к тому же. Но доктор сказал, молодая, организм сильный, поправится. Это хорошо. Вы нас простите. Я ведь вас вспомнила уже здесь, когда приземлились. «Мы тогда вас очень обидели». «Чего обижаться, коли штрафник? Все правильно, указали мне на мое место». Женщина опять покраснела. «А можно узнать, за что вы в штрафники попали?» «А вам, Вера, на самом деле это интересно?» «Да, я никогда не общалась со штрафниками. Мне говорили, что их из преступников набирают, чтобы они вину свою перед Родиной кровью смыли». И Михаил коротко, но четко и внятно рассказал свою историю о драке в Москве, спасённые им девушки и от трибунали. — Это же несправедливо. А вы Михаилу Ивановичу Калинину писали? — Зачем? В драке я на самом деле участвовал и двух уголовников убил, хотя и не хотел этого, стало быть, виновен. — И что, остальные штрафники тоже такие? — У каждого своё. Мой штурман, например, на П-2 летал. Во время бомбардировки промахнулся и несколько бомб на свои позиции сбросил. Теперь вот со мной летает. «Фу, грубиян и ненавистник «Почему вы так решили?» «До войны на гражданке он художником был, милейший человек». «Просто я ему рассказал, как меня две очаровательные девушки отшили». «Вот он и решил шпильку вставить, в отместку вроде». «Да вот он и сам, лёгок на помине». Штурман подошёл, встал по стойке смирно, отдал честь. «Товарищ капитан, разрешите обратиться к красноармейцу Борисову?» «Разрешаю. Зло на меня держите?» «Товарищ военлёт, штурман Антонюк к полётам готов!» Что за ерунда? Сроду Василий так с Михаилом не разговаривал. Михаил терялся в догадках. Неужели это присутствие женщины с капитанскими шпалами на петлицах так повлияло? «Ты чего, Василий? Девушка просто поговорить пришла, а ты тянешься, как перед особистом». Но Василий попросил Михаила отойти в сторону, поговорить. И начавшаяся уже была беседа с Лебедевой затухла. Возникло какое-то напряжение. И лётчица своей женской интуицией это сразу почувствовала. «Ну ладно, я пошла. Передавайте привет вашей подруге и пожелание побыстрее выздороветь. Заходите ещё». «Вы меня приглашаете?» Но ну, если не побрезгуете разговором со штрафником». Девушка укоризненно покачала головой. Когда она ушла, Михаил спросил у штурмана. «Вася, какая муха тебя укусила?» «Ты ж сам говорил, они тебя отшили». «Но так теперь она сама пришла. Видно, совесть заела». «Ой, заела! Насмешил! Ха-ха-ха!» Вася старательно изобразил смех. «Просто поблагодарить за спасение решила, а ты уж размечтался. Нужен ты, партизан!» «Даже если и так. Давно с женщинами не разговаривал. Всё больше с вами, штрафниками». «Сам такой. Посмотри на себя». В эту ночь они совершили четыре вылета. Утром после завтрака Михаил по привычке завалился на чехлы на стоянке поспать. И снова проснулся от ощущения присутствия постороннего человека рядом. Разлепил глаза, так это же Вера стоит, да ещё и улыбается. «Здравия желаю, товарищ капитан!» Михаил поспешно вскочил. «Для вас просто Вера, вы же мне неподчинённый!» «Субординацию соблюдаю, товарищ капитан!» «Да что взаладили, товарищ капитан, товарищ капитан!» Не хотите разговаривать, так и скажите, я уйду. Не обижайтесь, Вера, присаживайтесь». Широким приглашающим жестом Михаил указал на самолётные чехлы. «Вы ж сами понимаете, я штрафник, мне оступаться нельзя, меня за любую провинность наказать могут, а то и расстрелять. У штрафника прав никаких нет, только долг». Михаил грустно улыбнулся и добавил. «Хотя я в долг ни у кого не брал» вера без цереоии уселась на чехлы подогнув ноги в бок а вы кем до войны были с интересом глядя на михаила спросила она да летчиком же и был в гражданском флоте а вы учителем в школе занималась в аэроклубе в свободное время как и многие а пришла война пошла в военкомат мужа раньше призвали так вы замужем с уважением поглядел на веру михаил вдова «Через месяц после призыва похоронка пришла. «Простите, не хотел я ваши душевные раны бередить. «А дети есть?» «Не успели. Мы ведь только перед войной поженились в мае месяце». М «Да, коротким ваше семейное счастье выдалось». «Давайте о другом поговорим». Она умоляюще посмотрела на него. «А то я расплачусь. Вы в каком звании были? Ну, до штрафника». «Младший лейтенант». Истребителем был, на пешке тоже немного летал. «И в воздушных боях участвовали?» — с нескрываемым интересом спросила Вера. «Участвовал, избитые самолёты есть, и самого сбивали. С парашютом прыгал, из немецкого тыла выбирался». «Господи, какие же мы дуры тогда были!» — она прикрыла ладонями заолевшие щёки. «Вы про что?» — Михаил сделал вид, что не понял. Мы же Стани, да и другие лётчицы тоже, думали, что штрафники и уркаганы сплошь трусы и перерожденцы. Наша КМСК не раз предупреждала. Держитесь от них подальше, девочки, а то беду наживёте. Я же не всё время в штрафниках буду. Кончится срок, вернут звание, снова сяду на истребитель. Я ведь на У-2 после госпиталя попал. А до этого тоже был в штрафниках, только летал на яках. Дрались отчаянно. У штрафников ведь только два пути или победить, или погибнуть. Третьего не дано. От боя уклониться нельзя. Припишут трусость и расстреляют. А знаете, чего больше всего штрафники боятся? Наверное, командиров или особиста, предположила Вера? Нет. Оказаться сбитым и совершить вынужденную посадку или выпрыгнуть с парашютом на оккупированную врагом территорию. Сразу ярлык изменника-перебежчика навесит. Хуже всего, что родные пострадают». «А вы женаты?» «Не успел, в отличие от вас». «Вы тоже не любите женщин, как и ваш штурман?» «Вы сильно заблуждаетесь. Штурман мой художник, натура творческая, эмоциональная, всё принимает близко к сердцу. И такую модель поведения вроде защитного кокона вынудили его выстроить презрение и снисходительность женского пола вашей эскадрилье к штрафникам». «Да, доля нашей вины в этом есть. Но мы ведь раньше никогда со штрафниками не общались». «А уж сколько баек и у о вас было. Вроде того, что напились вы до поросячьего визга и изнасиловали всех, кто юбку носит в округе». «Ага, а ещё у нас рага растут хвосты и вместо ног копыта». Вера засмеялась. «Очень похоже на чёрта, каким его в сказках рисуют». «Вы сами себе придумали страшный образ штрафника, небритого в телогрейке и с запахом перегара. Соответственно, все мысли только об одном». «А разве не так?» кокетливо улыбнулась вера конечно нет у нас еще одна мысль есть закусить вера откровенно расхохоталась я думала штрафники судьбой обижены потому хмурые и неулыбчивые а теперь да вы нормальные ребята но наконец то гроз с души свалился и прямо на ногу теперь хромать буду да ну тебя разговор незаметно перешел на ты сказался одинаковый возраст общая служба одни и те же интересы А если форма снять, да в гражданское одеться, вообще пикник на природе. Ой, вон твой штурман идёт. Вам ведь лететь сегодня? А у меня что-то вроде отпуска. Пока Татьяна в Санчасте лежит, я не летаю. Самолёта нет, штурман временно тоже. Ночами сплю, как будто и войны нет. Скорей бы оно же закончилось. Ах, Вера, не скоро ещё. Три года впереди, нечаянно проговорился Михаил. Откуда ты знаешь? Тут же заметил его Тут же заметила его оговорку девушка. На картах гадал. Отшутился Михаил в глубине души, ругая себя за эту оговорку последними словами. «Вчера вечером напились с парнями. Погадать потянула». «Врёшь ты всё. Когда вам было пить, вы летали всю ночь». «Я же и говорю, пошутил». «Завтра, когда выспишься, приходи ко мне». «Нет уж, уволь. Там у вас один женский пол заклюёт». «Отобьёшься», — пошутила Вера. Ночью они снова летали бомбить, на этот раз железнодорожную станцию. Она была плотно прикрыта зенитным огнём. Прямо на глазах Михаила в один из самолётов угодил зенитный снаряд. У-2 вспыхнул со скольжением на крыло, стал выходить из зоны обстрела, потом заложил вираж, вошёл в пике и врезался в вагоны на станции. В ту же секунду полыхнула яркая вспышка. По ушам ударил грохот взрыва. Михаил был шокирован, Самолет явно не падал, он был управляем, его направили в скопление составов на железнодорожных путях твёрдой рукой. Значит, пилот сознательно направил горящую машину на цель, не убоялся смерти, предпочтя её плену. По возвращении надо будет Камэску доложить об этом. Возвращаясь назад после задания, Михаил чувствовал, как щемило от боли сердце и полнилась горечью душа. Ведь погибли хорошие парни, слабаки и дерьмо на такое не способны. А сам он так, смог бы? Или предпочел бы выпрыгнуть с парашютом? Но шансов благополучно уйти после приземления немного. Станция совсем рядом. Ещё он в воздухе висел бы, а немцы внизу были бы готовы к встрече. Сели на аэродром. Пока самолёт заправлялся и оружейники подвешивали бомбы, Михаил отправился к Камэску. Доложите обо всём, что ему довелось увидеть. Как снаряд в У-2 угодил и как пилот своей рукой горящий самолёт направил на вагоны. Подожди ещё 15 минут, будет видно, кто не вернулся с задания, сказал Комеск. Не вернулся экипаж Пашки Савельева. Михаил знал его в лицо, знал, что он из Рязани и что полтора месяца службы в штрафной эскадрилье получил за то, что поход на полевую жену командира своего авиаполка сестричку, назвал подстилкой. По пьянке, естественно. Жалко было Михаилу этого молодого, молчаливого, веснущатого парня. Для того, чтобы вот так направить самолет в пекло, зная, что истекают последние секунды жизни, требуется огромное мужество. Страх. Он был у всех, и все его преодолевали. Но одно дело лететь, когда по тебе зенитки бьют, а вось промахнуться не попадут, и совсем другое — вот так спикировать на станцию. Случай потряс Михаила до глубины души. Ведь даже памятник поставить на могиле невозможно, так же, как и к награде представить, пусть даже и посмертно. Утром после полётов Михаил ушёл подальше от стоянки в лес. Ему хотелось побыть одному, осмыслить увиденное. Их экипаж был единственным, кто видел этот подвиг своими глазами. А Василий уже где-то у техников раздобыл спирта и напился до беспамятства, чего Михаил никогда раньше за ним не наблюдал. Конечно, к Вере Михаил опоздал и потому не пошел. И она не пришла. Плохие вести разносятся быстро. Однако же боевой работы никто не отменял, и вечером они снова вылетели на боевое задание. Сделали пять вылетов, но как-то без желания, без огонька. А уж после полудня ординариц Камэска собрал отдыхающие экипажи штрафников. «Поступил приказ. Помочь партизанам доставить оружие, боеприпасы, бинты. Скрывать не буду, задание сложно. Лететь придется над занятой врагом территории. Садиться ночью на неподготовленную площадку». «Но это ещё не всё. Груз надо доставить в район Лепеля. Это в Белоруссии». Лётчики и штурманы склонились над картой и почти сразу же, перебивая друг друга, возмущённо заговорили. «Задание выполнить невозможно. Расстояние в одну сторону – 200 километров, да назад столько же. Полного бензобака хватит только на 430 километров. Случись небольшой встречный ветер, топлива на обратный путь не хватит. На немецкие позиции сядем. Пусть на ли два экипажа летят. Камыск терпеливо ждал, когда умолкнут возмущённые голоса. «Там!» – он ткнул пальцем в потолок. «Уже перебрали все возможные варианты! ли не сможет приземлиться! Слишком полоса коротка! Нам доверили ответственное дело, и надо оправдать доверие! Штурманы, прокладывайте маршрут!» После раздумий и споров решили проложить оптимальный маршрут. Вдоль железной дороги через Антонова опухлики не вели Туричино. Дальше уже шла Белоруссия, Дретунь, после которого поворот на юг с выходом на Лепель. Несколько раз провели по карте колёсиком курвиметра. Набежало аккурат 200 километров. Далеко. А если партизан ещё и искать придётся? Тогда выходить на точку надо очень точно и своевременно. Вылетать решили поодиночке с промежутком в полчаса. Тогда при посадке никто мешать друг другу не будет, и партизаны успеют выгрузить груз. Когда речь зашла о грузе, пилоты озадачились. Это вам не бомбы подвешивать, у них вес большой и объем маленький. Куда груз девать в маленьком не приспособленном для грузовых перевозок самолете? Вопрос решился быстро и без пилотов. Со склада принесли, а механики подвесили под каждое крыло по одной санитарной люльке. Напоминала она цилиндр, сзади открывалась крышка. Лётчики поняли, туда в них они доставят груза, обратно вывезут раненых. Плохо, что подвесные контейнеры создают дополнительное сопротивление, снижая скорость полёта и увеличивая расход топлива, которого и так будет в обрез. Оглядев приготовление, Василий бросил в сердцах. «Конечно! Кого ещё, кроме штрафников, туда пошлют? Думаю, горючки не хватит, окажемся на обратном пути с сухими баками. Как пить дать!» Михаилу этот вариант тоже не нравился. Похоже, штрафниками решили пожертвовать, использовать их как камикадзе. Только кого интересует их мнение? Тем временем в контейнеры загрузили оружие в тюках, цинки с патронами. Единственное, за чем Михаил следил, так это за тем, чтобы груз распределяли по весу равномерно, в каждый контейнер. Механику после погрузки он сказал. «Бензин под пробку залей, а после прогрева двигателя дали еще охоте из кружки. Далеко летим, каждая капля на счету». «Сделаю», – заверил механик. Пока возились, стемнело. Механик прогрел двигатель, погонял его на разных оборотах, заглушив, долил бензин. Взмыла зелёная ракета, разрешив взлёт. Самолёт разбегался тяжеловато, вместо стандартных 70 метров бежал по полосе все 100, пока оторвался от земли. Но воздух поднялся. Михаил плавно набирал высоту, стараясь не перегреть двигатель. «Василий, курс давай!» Скорректировав курс, он увидел слева тускло блеснувшие рельсы железной дороги. Отлично. Даже ночью ориентир есть, только бы не потерять. Поэтому так вдоль дороги и летели. Благо, ночь длинная, рельсы в темноте видны хорошо. Через два часа полёта Михаил услышал в переговорной трубе голос Василия. «Мы уже у Полоцка. Поворачивай влево на 85 градусов». Михаил заложил вираж влево, подправил курс по компасу. Ещё через полчаса внизу, как и было сказано командиром, тускло засветились огни. Пятиточечный конверт. Михаил убрал газ, спланировал, прошёлся над площадкой. Похоже, длины хватает. Он развернулся и сходу притёр самолёт возле одного из костров. Из темноты вынырнули партизаны, обыкновенного вида мужики без всяких красных ленточек на шапках и фуражках, как их иногда показывали в кино. Едва Михаил и Василий выбрались из кабин, их бросились обнимать и расспрашивать о положении на фронтах. «Газетки свеженькой случайно не привезли, хлопцы?» «Нет, промашку дали, извините». В следующий раз обязательно привезем, А сейчас по-быстрому разгружайте машину. Нам вылетать надо, через полчаса сюда другой самолёт сядет. Партизаны быстро разгрузили оба контейнера, на освободившееся место погрузили двух раненых, подвезённых на подводе. Михаил немежко взлетел, надо было успеть освободить поляну. Никакого освещения, кроме костров, нет, и столкнуться пара пустяков. Да и летняя ночь коротка, а успеть на свой аэродром нужно до рассвета. Они долетели до своего аэродрома, а Сев подрулили ближе к Санчести. Там раненых уже ждали, на носилках перенесли в избук медикам. Рядом стоял санитарный фургон. Вероятно, по прибытии следующим самолетом еще одной партии раненых их отправят в госпиталь. Механики оттащили самолет Михаила на стоянку и загнали его под деревья. Михаил взобрался на центроплан, открыл крышку бензобака и сунул туда веточку. Вытащив, увидел, что бензина в баке осталось едва-едва, смочен оказался самый кончик её. Сегодня ещё ночь безветренная, а что будет, если ветер поднимется? В подтверждение его тревоги на посадку зашёл очередной У-2. Мотор его работал неровно с перебоями, а на планировании просто заглох, закончился бензин. Михаил мысленно похвалил себя за предусмотрительность, за то, что распорядился после прогрева двигателя долить в бензобак самолёта ещё немного бензина. Лётчики и механики с тревогой ждали остальные самолёты. Возвратились все, но бензина в баках не было, и кто-то планировал с уже заглохшим мотором, у других он глох на пробеге уже после посадки. Кроме Михаила, только один самолёт сел нормально, сам вырулив на стоянку.